Глава 7 Генерал Елизаветинского времени Хорват был уроженец Волынской губернии. Предки его переселились когда-то в Россию из Валахии. Сын его Петр служил в гвардии при Екатерине. Елизаветинский генерал и отец князя Агарина были большими друзьями. Сыновья их, то есть гвардейский поручик Петр Хорват и князь Петр Ильич, Познакомились вследствие этого еще детьми, и когда князь а г а р и н временно жил в Петербурге, в интервалах своих частных поездок за границу, он успел сблизиться, короче, с веселым гвардейцем, образ жизни которого отчасти походил на его собственный. Оба они, и Петр Хорват, и князь Петр а г а р и н одновременно влюбились в одну известную петербургскую красавицу. Оба сразу собрались предложить ей руку и сердце. Сначала они решили было, чтобы не ссориться, предоставить выбор ей. Но затем рассудили, что на стороне князя было слишком много преимуществ. Положение при дворе, титул, связи и громадное состояние. Тогда как у Хорвата, кроме валашских предков, одного уехавшего в Америку дяди, и пары чубуков с замечательными янтарями, ничего не было. Одно преимущество было на стороне Хорвата. Князь был очень недурен собою. Хорват же положительно замечательной красоты. Поэтому друзья решили бросить жеребий. Красавица досталась Хорвату, а князь был шафером на свадьбе. И вдобавок очень доволен, что судьба не лишила его свободы. Супруги, однако, недолго прожили вместе. Хорват продолжал и после женить бы свою распущенную, буйную жизнь, которая привела его к поединку с счетом ш е с т о н был смертельно ранен более искусным противником и, умирая, поручил князю жену и его крестника, недавно родившегося сына Юрия. С тех пор князь, будучи в России и отсутствуя за границей, равно постоянно помогал вдове. Злые языки говорили, что дружба между князем и красавицей-вдовой была сомнительного свойства. Злословие шло дальше, уверяя, что и Юрий – родной сын князя Петра Ильича, что женитьба Хорвата была одной мистификацией и что он получил огромное жалование от князя за то, чтобы числиться исполняющим должность супруга замечательной красавицы. Но была ли в этом хоть малая доля правды, никто не знал. Верно только то, что из всех женщин, которых когда-либо встречал в жизни Петр Ильич, единственное, внушившее ему серьезное, чистое и сильное чувство, вдобавок после своего замужества, была жена его друга. Когда-то еще недавно, Не собираясь жениться и будучи чуть не с детства в ссоре с в о и м братом, и поэтому не видя никогда своего прямого наследника, князь п ё т р Ильич иногда серьезно поговаривал о том, чтобы в случае смерти все свое состояние законным порядком перевести на имя юноши-хорвата. Но этого мало. По смерти друга князь снова собирался жениться на его вдове. она не решилась выйти за своего друга-эгоиста. Если бы молодая вдова сразу согласилась, и если бы князь со своей стороны не имел инстинктивной боязни законными узами связать себя с какой бы то ни было женщиной и был более настойчив, то, конечно, по смерти друга тотчас женился бы на его вдове. Все этого ждали и крайне дивились, когда князь уехал, оставив вдову. Юноша Юрий, еще на третьем году потерявший отца, был воспитан эту ж е н щ и н о ю страстно любившей его. Красавица совершенно изменила свой образ жизни, уехала в глушь, поселилась в уединении и вся предалась одной заботе – воспитанию сына. Умную, но суеверную женщину преследовала тягостная мысль. Все хорваты, начиная с предков числом пять или шесть – умирали в отсвете лет насильственную смертью. Это был факт, известный многим. Об этом часто рассказывал ей покойный муж и своей собственной смертью еще раз доказал н е п р и л о ж н о с т ь этого предопределения в семье. Случай с ее мужем даже окончательно убедил ее в семейном фатуме хорватов.